полудню, когда в голове у него уже начало шуметь от зноя, он вдруг сделал открытие. На той части скалы, которую он успел обнажить, показались какие-то буквы, явно нацарапанные ножом. С возродившейся надеждой Тор по самые плечи засунул голову в вырутую им дыру и принялся, как собака, разрывать из крести костяную массу, отбрасывая крошащиеся кости назад. Часть их отлетала прочь, а часть и притом большая, падала обратно на Торреса. Но он вошел уже в такой раз, что не замечал, сколь чётны его усилия. Наконец он расчистил всю надпись и прочел. «Питер Макгил из Глазго. 12 марта 1829 года. Я выбрался из чертова колодца через этот проход, который я обнаружил и раскопал». «Проход...» «Значит, под этой надписью должен быть проход!» Торрес с яростью возобновил работу. Он так перепачкался в пыли и земле, что похож был на огромное четвероногое, что-то вроде гигантского крота. Земля то и дело попадала ему в глаза, забивалась в ноздри и в гортань. Тогда он поневоле высовывал голову из ямы и начинал чихать и кашлять. Дважды он терял сознание. Но солнце, к этому времени уже стоявшее прямо у него над головой, заставляло его снова браться за работу. Наконец Торрос обнаружил верхнюю закраину прохода. Он не стал рыть дальше и освобождать все отверстие. Как только оно оказалось достаточно широким для того, чтобы он мог протиснуть в него свое тощее тело, он изогнулся и влез туда, стремясь поскорее укрыться от палящих лучей солнца. В темноте и прохладе Он немного пришел в себя, но после радостного возбуждения наступил упадок сил, и у него так заколотилось сердце, что он в третий раз потерял сознание. Придя в себя, он бессвязно прошептал черными, распухшими губами какую-то молитву и пополз по проходу. Он вынужден был ползти, так как проход был столь низок, что даже карлик не мог бы выпрямиться в нем. Это был настоящий склеп. под ногами торроса хрустели и крошились кости, и он чувствовал, как их острые обломки раздирают ему кожу. Он прополз таким образом примерно футов сто, когда увидел первый проблеск дневного света. Но чем ближе было спасение, тем медленнее продвигался вперед Торрос. Он чувствовал, что силы его иссякают не от усталости, не от голода, а главным образом от жажды. Воды. Несколько глотков воды и силы снова вернулись бы к нему, но воды не было. Тем временем свет становился все ярче. Торрес все ближе подползал к нему. Скоро он заметил, что проход стал спускаться вниз под углом в целых тридцать градусов. Теперь продвигаться было легче. Торрес скользил вниз, сила тяготения увлекала его слабеющее тело вперед, к источнику света. Почти у самого отверстия костей стало больше, но это не встревожило Торреса. Он уже привык к ним, да и слишком был измучен, чтобы думать об этом. Хотя... Перед глазами у него все кружилось, и пальцы почти утратили чувствительность, он обратил внимание на то, что проход суживается. Торрос продолжал спускаться вниз, все под тем же углом в тридцать градусов. И вдруг ему пришло в голову, что проход этот очень похож на красоловку, а сам он на крысу, скользящую головой вперед неизвестно куда. Еще прежде, чем он добрался до отверстия во внешний мир, сквозь которое проникал яркий дневной свет, он подумал, что оно слишком узко для его тела, и опасение его оправдалось. Не задумываясь, он переполз через скелет, в котором сразу признал скелет мужчины и ухитрился, обдирая уши, просунуть голову в узкую щель. Солнце нестерпимо жгло ему лицо, Но он не замечал этого, жадно впиваясь глазами в раскинувшиеся перед ним просторы, куда неумолимая скала не желала его пустить.